Глава третья. Массируя пульсирующий висок, цежу. Может, хватит? Зеленый теннисный мяч ударяется о стену и рикошетит в пол. У тебя проблемы с нервами? Учись абстрагироваться. Лениво выбросив руку, Орлов захватывает его в полете и опять бросает в стену, развалившись в своем кресле. И это совещание? Нас здесь двое! И еще пара регионов на видеоконференц-связи. Такие же миньоны, как я, которых он вытащил в региональные офисы в 8 утра субботы. Но поднятые на этом дебильном совещании темы до скрипов в зубах конструктивные. Всю неделю они были отодвинуты на задний план, потому что в рабочие часы уже 16 дней подряд все наши силы отданы новому проекту, за который Орлов, безусловно, получит свои бонусы пропорционально своему окладу. Кажется, даже я получу какие-то бонусы, если мы справимся. Их получат все, потому что я слышала, будто он не жадный. Все бонусы сыплются ему, а потом Орлов распределяет их сам согласно своему внутреннему чувству справедливости. Конечно же, я хочу бонусы. Но конкретно сейчас я готова его убить, потому что не понимаю, зачем я здесь. Веб-камера на его мониторе отключена. Бубнящий искаженный голос какого-то мужчины щелкает по мозгам. Кажется, он тоже до конца не проснулся, как и я. Вдобавок ко всему, не могу сосредоточиться на его речи, потому что мой телефон опять вибрирует. Проваливаюсь в переписку, читая сообщение, которого ждала последние две минуты. Марк. Так не пойдет. Я вижу тебя два раза в неделю, а хочу видеть семь раз. Уже говорил, наши отношения несовместимы с твоей работой. «У тебя на раздумье неделя, Аль!» Закрываю глаза, думая гиперболизировано. Но этот чертов мяч не дает сконцентрироваться, как и то, что это любимое увлечение Орлова. Долбанное гиперболизирование! Гиперболизируйте свои мысленные потоки, гиперболизируйте свои цели, гиперболизируйтесь в принципе! Внутреннее арум, подняв на него глаза. Перевернутая козырьком назад бейсболка, ноги в белых кроссовках закинутые на стол, бесячий мяч снова возвращается в его здоровенную жилистую ладонь с эполовским рыжим ободком на запястье. Его кресло огромное, другое его бы не выдержало. С виду он тяжелый, как горище. Длинные ноги, длинные руки, рельефный корпус. Темноволосая голова и это его щетина, со вчерашнего дня ставшая похожей на бороду. И все в нем такое мужское и офигенное, в каждой, блин, повадке. Все вокруг просто кричит от этого тестостерона. В руке опять вибрирует телефон и я опять читаю. Марк. Я тебе предлагаю серьезные отношения. Я тебе предлагаю стать моей женой. «Я тебе дам всё, что захочешь, но мне ты нужна постоянно, понимаешь?» «Господи!» Забив на всё, пишу. «Я. Я и так твоя женщина, а ты мой мужчина». Игнорирую внутренний дискомфорт от этой фразы, но мне нужно было что-то ответить. Его женщиной я стала два месяца назад. Это было... Мне понравилось. И ему тоже. После шестилетнего перерыва высшее удовольствие с мужчиной – последнее, что меня волнует. Это не самое главное в жизни. И забота, которой он окружил меня, в 50 раз важнее. Марк, переезжай ко мне вместе с тыквой. Внутренности сжимаются от шокированного волнения. Нет, не от волнения, а от мгновенного протеста и страха перед тем, что он об этом узнает. «Я не хочу! Это слишком быстро! Мы друг друга почти не знаем, совсем не знаем!» «Он её никогда не видел, не знаком! Боже, их нужно познакомить!» Смотрю на погаши экран. Опять вибрация в моей руке. Опять ныряю в телефон. «Это мама». «Мама». «К двум будешь? У меня планы! Тоня скандалит! Сильно!» «Убери телефон!» поднимаю глаза на Орлова, беззвучно спрашивая. «Чего?» Все творящееся вокруг меня вдруг сходится в одной точке. Прямо после того, как он сказал эту фразу. «Ты серьезно?» Звенящим от эмоций голосом спрашиваю я. «Вполне! Отвлекись! Ты сейчас на работе!» Зажав свой дебильный мяч в кулаке, разворачивается на кресле. «Это важно!» Цежу сквозь зубы. «Аля!» Говорит снисходительно, как, блин, ребёночку. «У нас тут пять регионов на связи. У конференции ограниченное время – сорок восемь минут. А ты ни одного слова не услышала. Это наш задел на следующие два месяца. Сечёшь?» Долбанный телефон опять вибрирует в ладони. Смотрю в голубые глаза, снова потерявшись. «Что мне с этим делать? Вообще на него не смотреть». Потому что, когда на него смотрю, меня плющит. Достал. Достал быть таким. Он не может бесить меня до конца. Ему непременно нужно быть объективно-последовательным и адекватно-сексуальным. Нет. Нет и нет. Напоминаю себе, забыв о телефоне напрочь. Облизываю губы, сдаваясь. Это мама. Вру и не вру одновременно. У тыковки голодовка. Мне нужно домой. «Прямо сейчас, Слав, Опускаю лицо, глядя на свои кеды. «Почему у нее голодовка?» Откашлившись, спрашивает он, глядя в потолок. «Поставленный таким образом вопрос не располагает меня к развернутому ответу. Она соскучилась, она в принципе капризная. Она очень капризная! Она моя жизнь!» «Тебе будет неинтересно!» Быстро встаю, подхватив с пола спортивную сумку. Иду к двери, обернувшись через плечо. Я уйду в любом случае, и он мне слова не скажет. Я уже знаю его слишком хорошо. За это время научился читать его загоны. Бросает в стену зеленый мяч, откинув голову на спинку кресла. Ухожу, прикрыв за собой дверь. Я все отработаю. Сажусь в такси, роняя голову на ладони. Телефон вибрирует, и я подскакиваю, как ужаленное. В списке горящих непрочитанных сообщений открывают то, которое от Орлова. Игнорирую все другие. Пока. Орлов. В среду будь к двенадцати. Закусив губу, перечитываю опять. Я. Спасибо. Пишу тут же переполненные благодарности. Орлов. Рассчитаемся. Козёл.